футбол не признает балетных па. И чем сильнее выглядели мы, тем упорнее складывалась борьба, тем труднее давались победные очки. Мы стали терять товарищей, и одной из самых разочаровывающих потерь была серьезная травма, полученная Виктором Колотовым в матче с ЦСКА. Я помню скорбное лицо Виктора его внезапно появившуюся на лице отрешенность от всех нас окруживших его и говоривших что-то подбадривающее и успокаивающее он же лучше нас осознавший серьезность положения уже понял что матч столь страстно ожидаемый отыграют без него у меня жало сердце до боли я суеверно отогнал мысли что на его месте мог оказаться сам и мысль что я могу не играть против баварии заставила замереть сердце ничего пройдет, «Пройдет, ребята, повторял Виктор в ответ на наши добрые пожелания, а сам смотрел сентябрем. «А ведь этому человеку не откажешь в мужестве и выдержке, в полной самоотдаче во имя коллектива, во имя товарищей. Откровенно говоря, ему тогда в Мюнхене по всем законам нужно было покинуть поле, столь тяжёлая оказалась его травма, но капитан наш остался на капитанском мостике до финального свистка. И лишь он один знает, ценой каких усилий это ему удалось. Потом в матче, первом матче в Кубке европейских чемпионов, выбыл из строя второй участник мюнхенского поединка Виктор Матвиенко. Не в лучшем положении, кажется, был и Владимир Онищенко. но он упорно твердил всем о себе, наверное, в первую очередь, что готов играть и непременно выйдет на поле. Его страстное желание подействовало даже на нашего врача. и Он тоже стал поддакивать Владимиру, крепя его веру. Зато не мог не радовать тот факт, что вновь будут в команде Владимир Мунтян и Владимир Веремеев. За три дня до матча, когда в Киеве только и разговоров было об аварии, и когда знакомые и друзья просто-таки обрывали домашние телефоны и подлавливали нас где только могли и требовали, вымаливали один билетик. нас увезли в кончу заспух, и загородная тренировочная база Динамо стала напоминать осаждённый лагерь. Тренеры запретили какие-бы-то ни было посещения и отключили городские телефоны. Окончательный состав был назван в день матча, когда Бавария уже прилетела в Киев, и стало известно, что не выйдет на Наполе Гердт-Мюллер, перенёсшая операцию, также Цобый Зато мои визави по прошлому поединку Декенбауэр и Шварценбек, судя по всему, постарается взять реванш за не слишком удачную игру в Мюнхене. Вот как выглядели соперники, когда прохладным октябрьским вечером выходили на поле республиканского стадиона. Бавария, Майер, Хорсман, Дёрнбергер, его заменил на 70-й минуте Хансен. Schwarzenberg, Dickenbauer, Roth, Wunder, Schuster, Dorstensen, 78 минуты. Вайс, Ronnig, Капельман, Динамо, Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко, Решка, Трошкин, Мунтян, Онищенко, Буряк, Веремеев и я. В отличие от первого поединка, когда мы на первых порах более чем строго действовали в обороне, и давая сопернику и малейшего шанса раскачать наши заградительные редуты, теперь Динамо объявила своим главным принципом массированную атаку. На ворота соперника были нацелены постоянно, помимо меня и Анищенко, Буряк, Коньков, Мунтян, Трошкин, Веремеев. Принцип "все в нападении, все в обороне" свято соблюдался на протяжении 90 минут игры. И мне немало доставалось именно тогда, когда я в поте лица трудился у ворота Рудакова. Не было все равно где играть, потому что любой шаг, как бы далеко от ворот Майера он не начинался, в конечном итоге продвигал нас к столь желанной, столь нужной нам победе. Мы исповедовали тотальный футбол и не скрывали этого. Вот уже Володя Цан как всегда красиво отбирает мяч и в одно касание переправляет его в штрафную, где подобный челнокусною атанищенко Мне издалека кажется, что угол атаки очень остр. Но Володя все же бьет. Майер бросается, скорее всего, так, на всякий случай, потому что мяч проходит мимо ворот. Я часто, но пока безрезультатно меняю позиции, то прорываясь по левому краю, то смещаясь в центр или вообще ухожу